Фуке ужаснулся. Он проникся жалостью к Рамису и с раскрытыми объятиями подошел к нему. У меня нет с собой оружия.